Взгляд апостола Павла на человека. Изучая этот вопрос, полезно ознакомиться с комментарием, сделанным еврейским специалистом по Талмуду профессором Шмуэлем Сафраем. Информация, содержащаяся в Талмуде, создает основу для правильного понимания Нового Завета. Иудей, согласно сказанному в Авода Зара, счастлив изучать Тару, потому что тогда его порочное заблуждение находятся под контролем. Павел же, напротив, обнаружил, что его доброе побуждение также поражены грехом. В этом отношении Павла можно назвать пессимистом. Мы уже упомянули, что историк Иосиф Флавий, который сам прошел через фарисейский период в своей жизни, видел в фарисейском движении две характерные черты. С одной стороны, фарисеи придумали для народа огромное число обрядов, которые не записаны в законе Моисеевом, И с другой стороны, некоторые, если не все, деяния подвластны судьбе, и лишь некоторые из них зависят от наших собственных способностей. И хотя они веровали, что всем управляет судьба, они на практике всегда стремились к рационалистическим решениям. Возможно, что седьмую главу послания к римлянам, о которой так много спорили христианские богословы, Павла побудили написать ужасные воспоминания о своем прошлом, прошлом гонителя церкви, а также осознание своей немощности и ограниченности. Суть дискуссий богословов по этой главе сводилась к вопросу о том, какое из своих состояний описывает здесь Павел, до или после обращения. Однако Павел пишет здесь от первого лица и в настоящем времени. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю» потому что не то делаю, что хочу. Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума. Только человек, действительно пытающийся жить христианской жизнью, ощущает свою развращенность. Только Святой Дух может открыть всю глубину нашей греховности. И мы знаем, понимаем и видим, что нуждаемся в благодати Божьей. В послании к римлянам 8 главе в 18 стихе Павел использует выражение «делать вывод» и возвращается к тому, что верующий все же осознает и понимает. «Хотя тварь развращена, однажды она также будет освобождена от рабства тлению. И мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, полного освобождения в вечности». Печатью работы Святого Духа является как раз эта пламенная вера с надеждой, взирающая в вечность. Надежда же, когда видит, не есть надежда. И теперь Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, и ничто не может отлучить нас от любви Божией. Эта логика Павла отнюдь не является непоследовательной и небрежной. Он всего лишь пришел к выводу о том, что написанное о поколении Ноя является истиной, и увидел Господь Бог, что велико развращение человека на земле и что все мысли и помышления сердца их, «Были зло во всякое время. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Книга Бытие, 6 глава, 5, 12 стих. Грех всегда проявлялся в жизни и пути хождения человеком. Однако мы узнаем об этом только в свете, проливаемом Святым Духом. На этом этапе истории спасения мы еще не вырвались из уст своей развращенности. В рукописях Мертвого моря, найденных в Кумране, термин «Ецер» повторяется десятки раз. Его смысловое содержание заключается в фразе из бытия 6 главы 5 стиха «Ецер макшевот либо», то есть помышление сердца, или даже еще лучше, помыслы, возникающие от порыва или унаследованные нами наклонности. Например, в «Ходайот» или в «Гимнах благодарения» используется выражение «лживая сущность», «тварь из глины», «тварь из праха», «плотская суть». Павел также часто говорит о плотской сути, помышлениях плоти и прочем. Эти есейские концепции имеют много общего с представлениями Павла о человеке. Представление о том, что есть творение из глины, напоминает слова из 2 послания к Коринфянам 4 главы 7 стиха «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах». И есеи также писали Всевышнему Богу принадлежат все деяния праведности, и путь человека не может быть надежно обеспечен иначе, кроме как духом, который Бог создает для него. «И я творение глиняное, природу свою, которая из праха, я познал духом, данным мне тобой». Что же тогда должна понимать плоть? И как прах может направлять стопы свои?» Размышляя о славе Твоей, я перечисляю чудеса Твои, и на понимание этого я в изобилии сострадания Твоего и надежде на Твое прощение уповаю, потому что Ты слепил меня из глины и не вложил в меня плотской сути. Павел говорит, что ничего доброго не живет в нем, то есть в плоти его. Он сделал все, что мог, для соблюдения предписаний иудейского закона. Есеи имели еще более строгое истолкование закона и мнения о человеке, чем фарисеи. Они полагали, однако, что могут справляться со своей человеческой порочностью, ведя более аскетичный образ жизни и изгоняя тем самым грех из своей плоти. Павел тоже пытался делать это, но потерпел неудачу. Поэтому он пишет «Законом я умер для закона». Тора, данная для жизни, послужила ему к смерти. Грех, взяв повод от заповеди, обольстил его и умертвил ею. И он спрашивает, «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» «Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть». Все это он воспринимал в свете крестной смерти Иисуса. В 6 главе послания к римлянам сказано, что мы умерли для греха, что мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились, что мы погребли с ним крещением в смерть, что ветхий наш человек распят с ним, и поэтому мы почитаем себя мертвыми для греха. Но в то же время мы ходим в обновленной жизни, ибо мы соединены с ним, со Христом, и были перенесены из смерти в жизнь вместе с ним». Таким образом, Павел начинает с пессимистической нотки, но продолжает весьма оптимистично. В восьмой главе послания к римлянам проявляется это революционное внутреннее обновление, которому он посвящает впоследствии всю свою жизнь. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе и Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, грешной природой, был бессилен, что Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Поэтому теперь мы живем не по плоти, но по духу. Мы имеем помышления духовные. мы, водимые Духом Божиим, Дух оживляет, ведет, Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии, и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Павел говорит словами… Которое хорошо понятны его современникам и всякий знающий о святости Божией рано или поздно придет к таким же выводам. Представление апостола Павла о человеке побудило богословов говорить, что верующий является одновременно оправданным и грешником. Мы живем здесь, во плоти, наследственно привязанной к первородному греху, до самого конца. Но когда мы во Христе, то закон духа жизни освобождает нас от того, от чего закон был бессилен нас освободить, и поэтому мы не являемся водимыми плотью, но Святой Дух направляет нашу жизнь и все наши деяния. Брат Иисуса иаков указывает на то же самое, говоря, что мы вникаем в закон совершенный, закон свободы, и мы говорим и поступаем так, как имеющие быть судимы по закону свободы. На практике это означает что закон, требующий совершенства, делает нас закоренелыми грешниками, и только после этого мы можем испытать совершенную свободу. Образ мысли Павла считают трудным для понимания. Тем не менее, он внутренне последователен и подчиняется раввинистической логике. Апостол Петр кратко описывает Павла в своем втором послании. «Упомянув в последних днях, когда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся», Петр говорит, если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Раввины часто используют поговорку «торопить конец света и пришествие Мессии», и Петр продолжает, что об этом Возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Один известный доктор наук как-то удивил своего шестилетнего сына. Прочитав ему Ветхозаветное описания родословных, он сказал малышу. «Я могу показать тебе более интересные фрагменты». Мальчик широко раскрыл глаза от удивления и спросил, «Папа, так ты думаешь, что это было интересно?» Для того, чтобы понять Павла, требуется время, тщательное исследование и поиски. Первые христиане и есеи, говоря о вере, использовали слово «путь». Только идущий по дороге знает ее ямки, изгибы и опасные места. Арабы говорят, что дорога мудрее человека. Если кто-то находит дорогу в пустыне, то она приводит его назад к цивилизации. Оценка религиозной жизни Павла предполагает, что мы сами находимся на том же пути и что мы живем по законам духовной жизни. Музыку невозможно понять, не обладая музыкальным слухом. Живопись непостижима для дальтоника. Действительно, глубокие открытия при исследовании жизни Павла может сделать только тот, кто пытается исполнять волю Божью в своей жизни. Когда эти тайны открываются, они становятся действительно интересными. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся.